Глава двадцать первая. Амир. Ну и что мне ты пиглице написать? Я откинулся в кресле, открыл папку с досье и влип в шоколадную песну ее таинственно обманчивую глаз. Кто же тебя подбил на такую небезопасную авантюру? Мельком пробежавшись по строкам, выхватил пока лишь основные параметры. Имя Таисия, красивая, ей подходило. Я опять скользнул взглядом по фотографии. Молодая. Через месяц ей исполнялось двадцать шесть лет. Высшее образование. но работала не по специальности. А беременность реальная? Не отрываясь от просмотра информации, уточнил Анатолия. Да, утвердительно кивнул он. Она наблюдается в крупном медицинском центре у некой Ольги Сергеевны Берг, владелец этого самого центра. Недурно. Сколько стоит услуга? И откуда у нее деньги на элитную клинику? Противная мысль назойлива сверлила мой разум. В документах суммы не указано, даже в договоре на оказание полного комплекса медицинских услуг. Непроста пигалица. Ой, как непроста. Откинув папку, я сурово глянул на переминающегося с ноги на ногу айтишника и, вздохнув, протянул руку за своим телефоном. Анатолий смутился, кивнув в сторону двери. А на хмуро хмуросведенные в недовольстве брови, он лишь пожал плечами, мол, ничего не могу поделать. Просто он к скан-системе подключен, пояснил сотрудник. Блин, эта девочка столько проблем не создала, что желание встретиться и наказать лишь возрастало, похоронив под собой утреннее стремление просто удалить ее сообщение после того, как парни устранят неполадку в защите. Я шел за Анатолием по коридорам, размышляя над вопросом, что написать, чтобы не спугнуть, но заинтересовать. Да жуть ненавидел переписки, если это не деловая почта. Мне всегда было проще позвонить или встретиться, разговор плодотворнее мелких сообщений. Сейчас же звонок не вариант. И я, как только что получивший буквы первоклашка, в уме составлял несложные предложения, перечитывал и вычеркивал. Мозг напрягся похлеще, чем при уточнении некоторых пунктов к сложнейшему контракту на пару десятков миллиардов зеленых. Вот. Анатолий указал мне на кресло возле стола с несколькими работающими мониторами и кучей различной аппаратуры по его периметру. Рабочее пространство около мерцающих экранов было идеально убранным и занято лишь футуристической клавиатурой и компьютерной мышью ей подстать. Я кинул задумчивым взглядом поверхность стола в поисках своего телефона. «Присаживайтесь». Парень отодвинул кресло от стола, предлагая присесть. Затем поклекал курсором мыши по экрану и вывел на него аналоговое окно для набора сообщения. «Пишите». «Ок». Пальцы зависли над клавишами, а мыслительный процесс ускорился до тихого закипания. Написал, перечитал, стер и напечатал другое. Курсор замер над кнопкой «Отправить». Я выдохнул и кликнул по ней, наблюдая за тем, Как мое послание уплывало в глобальную сеть? Мигнув, оно на мгновение исчезло с экрана, а затем вновь появилось с отметкой «Прочитано». Ждем ответа? Уточнил у спеца маячившего за спиной. Он наклонился над столом, раскрыл дополнительные окна на мониторе и увлеченно застучал по клавиатуре. Я так и знал, воскликнул айтишник. Сообщение получают два абонента, и вот тот, что второй, хорошо зашифрован. То есть девочка действует не одна? Точно нет. А номер ее? Этот? Этот да. Заблокировать? Я в общем-то все, что мне надо для дальнейшей работы уже получил. Я на мгновение задумался. Оставь. Остановил расторопного сотрудника. Хочу глянуть, что ответит. Анатолий пожал плечами, отсоединил мой телефон от скан-системы и, отдав его мне, тут же погрузился в работу. Ну что пикалица? Поиграем? Азарт проснулся во мне как у хищника перед охотой. Так нагло меня еще никто не пытался развести. Посмотрим, как далеко они зайдут». Вернувшись в кабинет, я все еще прокручивал в голове сложившуюся ситуацию. Взял в руки лежавшую на столе папку с досье и решил тщательно изучить оппонента. А парни Анатолия хорошо постарались. В документах было все, начиная с момента рождения и заканчивая тем, с кем она жила и где отдыхала. «Амир Мирович, отвлекла меня Лана, окликнув из приемных приоткрытую дверь. Я нашла интересующую вас информацию. Распечатать или с экрана почитаете?» Я вышел к ней, наклонился над столом и пробежался глазами по строчкам, на которые указала мне она. «Это интересно». «Спасибо, Лана», — поблагодарил, возвращаясь на свое рабочее место. «Можешь удалять. Я узнал все, что мне надо. Вот мой козырь дележки наследства. Заодно феристка будет у меня под боком. Я уж прослежу, чтобы задуманная ими махинация с треском провалилась». Теперь необходимо было разыграть пьесу как по нотам. «Ты беременна, пигалица». Ок, я как честный джентльмен женюсь и признаю ребенка. Только правила буду устанавливать я. И в этом мне поможет Илья, хакер высшего пилотажа. Своим спецам я доверяю, но они не всесильны. сильны. в этом деле мне необходим был тот, кто сделает все один и забудет о проделанной работе, как только получит от меня гонорар. Полагаю, в этот раз немалый. Но задуманное того стоило. Набрал экстренный номер и уже через 15 минут выруливал с парковки своего офиса в сторону небольшого ресторанчика, затерянного в хитросплетениях старинных улочек центра города. К месту встречи я подъехал ровно в назначенный час. Илья уже ждал меня внутри за столиком в дальнем углу зала, подтягивал аперитив и, видимо, дожидался заказанного обеда. «Я и на тебя заказал». Поднявшись со стола, он пожал мою протянутую ладонь. «Ты же не торопишься?» Не так сильно, чтобы не отобедать хорошим человеком. Присев на диванчик напротив Ильи, я оглянулся в поисках официанта. Ужасно хотелось пить. Парень материализовался около столика, как джин из бутылки. Поставил передо мной запотевший стакан лимонной воды и подал карту вин. Спиртное за рулем, боже упаси. А вот безалкогольный коктейль для аппетита не помешает. Мы переговаривались друг с другом о разных, не особо значимых делах. А вот о деле заговорили, когда перед нами стояли тарелки с дымящимися сирогой и с овощами. Рассказывай, что стряслось, и для чего я тебе понадобился. Уверенно поменяло неспешное течение нашего разговора. Ходить вокруг да около я не стал и выложил ему все как есть. И мне необходимо сделать так, чтобы по всем документам, историях и прочих мелочах вы были счастливы женаты. Он прищурился, будто что-то подсчитывал. Полгода? Год? Да. Не вопрос. Давай обсудим детали.